Глава тридцать Сейчас. Майк пребывал в ступоре и ничего не мог с собой поделать. Он, как завороженный, смотрел на зеленую точку, мигающую на экране радара. Кроме нее, там было еще множество других, но его взгляд был прикован лишь к одной. «Хорошо, что Арнольд этого не замечал». Поручив Майку следить за радаром, главнокомандующий «Электро» занялся распределением первого боевого, а также подготовкой тренировочных объектов. Сквозь необъяснимый звон в ушах Майк едва слышал распоряжения и команды начальника. Казалось, что вся его жизнь сейчас сосредоточилась в одной единственной точке. Он даже не сразу заметил, что показания летательного аппарата, отмеченного этой самой точкой, резко изменились и стали катастрофическими. И тут юноши будто влепили неслабым электрическим зарядом в голову. «Падает!» — закричал он, вскакивая из-за пульта. «Она падает!» «Кто падает? Что случилось?» В отличие от подчиненного, Арнольд был предельно собран и уделял максимум внимания каждой мелочи, не говоря уж об экстраординарном поведении солдата. «Алиса! Ее флайтоп потерял управление! Смотрите!» Главнокомандующему было достаточно беглого взгляда. «На боевую атаку с воздуха не похоже. Рядом нет вооруженных машин». На Земле тоже все чисто, но возможны и другие угрозы. Бери наш аппарат и лети на помощь. Есть!